Не успел погаснуть и отблеск, как ужасающий удар грома потряс небо. Вставайте! крикнул Фергюсон. Спавшие путешественники, разбуженные невероятным шумом, вскочили и стояли наготове, чтобы исполнять приказания доктора. Мы спускаемся, Самуэль, спросил Кеннеди. Нет, шар внизу не выдержит. Надо подняться, прежде чем из туч хлынет ливень, и на нас обрушится вихрь. Говоря это.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 Доктор взглянул на барометр. Он показывал высоту в двенадцать тысяч футов. Было одиннадцать часов вечера. — Опасность, слава богу, миновала, — проговорил доктор. — Нам нужно только держаться на этой высоте. — А было страшно, — признал Скеннеди. — Да какой там, — отозвался Джо, — по крайней мере, что-то новое.